Венгрия. Керестежское поле, 25 октября 1596 года. В полевом шатре совета Искандар Паша опрашивал лазутчиков. Вопреки воинским обычаям османов, один они вместе с другими советниками султана. Вожди турецкого войска гнушались черной работы. Искандар презирал их. Этим бегом Пашам беем, аги-бунчуки вполне заменяют мозги. Примечание Бунчук – знак власти высокопоставленного татарина-турка, а также украинского гетмана – длинная древка, оканчивающаяся острием или шаром с конскими хвостами. Все великие полководцы всегда сами узнавали подробности о неприятеле из первых уст. Турецкие владыки, давшие за многие века лишь трех выдающихся военачальников – основателя династии Османа, Боизета I Молниеносного и Мехмета II Фатиха Завоевателя – Доверили важную, но утомительную обязанность членам дивана. Приближенные же Мехмета III вообще перевалили обузы на плечи недавнего Геура. Вопиющая промечивость. Что если он, Скандар извратит полученные от шпионов сведения? Неверно укажет расположение неприятельских полков. Ведь тогда с плеч тени Аллаха на земле вполне может слететь спесивая голова, пустотой подобная тыкве а ярко-зеленое знамя пророка с вышитыми канителью, тонкими витыми нитями из золота и серебра, полумесяцем и изречениями из Корана, очутится в жадных лапах герцога Матиаса, командующего объединенной австро-венгерской армией. И разве только это доверили ему турки? В каждой битве среди османского войска можно было заметить богато одетых всадников буздыганами-булавами в руках. Это чауши, посланцы султана. Они не принимают участия в схватке, только наблюдают и оценивают, как дерутся те или иные отряды, докладывают свое мнение командиру, ему, Искандар Паше, а уж он доводит все нужное до священного уха падишаха, то помешает ему возвеличить труса и оклеветать храбреца. В мирное время чауши тоже весьма уважаемые придворные. Их приход и желанен, и страшен любому вельможе. Именно они приносят шелковые шнурки или же напротив знаки высокой милости повелителя правоверных. Убийцу и оскорбителя султанского посланца немедленно казнят. Область, где произошло неслыханное преступление, выплатит две тысячи золотых динаров в казну. Страшная сила заключена в Будзыгане Чушпаши, Хотя в придворной иерархии он занимает не самое важное место. Он – карающая длань и язык сираля. Искандар, возглавив лазутчиков, стал вдобавок глазами и ушами блистательной порты. Что ж, он выгодно использовал свой пост, приобрел влиятельных друзей, очернил недругов, обогатился и научился владеть чувствами султана, потрафлять всем его желаниям, даже предугадывать их. На жаловании Искандар, как и все турецкие вельможи, жить не мог, его почти не платили. Основной доход Чауш-паша получал в виде бакшишей, Подарков ему, всевидящему и всеслышащему, наушнику султана и выразителю официальной точки зрения, приносили как никому другому много. Разве что кади их давали больше. Так ведь судьи сильнее и рисковали. Неправедность их решений была у всех на виду. Вызывала глубочайшее возмущение жителей империи. А политика любой власти устранять не те злоупотребления чиновников, которые наносят наисильнейший урон, а те, которые становятся известными народу. Вот почему борьба со взяточничеством, регулярно возгоравшая и быстро затухавшая в Турции, обычно начиналась с блюстителей закона. Баязет I повесил в один день 80 судей-мздаинцев. Ну и чего он достиг? Чиновников и вельмож, которые берут бакшиши, расплодилось, как мышей и крыс на зерновом складе. При Мехмете III взятка вообще не считается чем-то зазорным. Попал к барсам, рычи вместе с ними. Искандар не стеснялся брать подношения, хотя специально и не вымогал их, как большинство знатных людей империи. Он вкладывал средства в торговые предприятия через доверенных купцов, через ростовщиков-христиан. Коран запрещает мусульманам заниматься этим грязным делом, давал деньги в рост. Андроникас предоставил в его распоряжение казну, собранную тайным обществом греческих патриотов для освобождения страны от иноземного ига отец выделял часть прибыли из своего торгового дома. Примерно треть этих немалых богатств оставалась в сундуках, хранящихся в доме Искандар-Паши неподалеку от Сирали. Остальное уходило на подарки Падишаху, Кадуне, Валиде-Султан, Великому Визирю, а главное – на прикормку Еничери – нового воинства, которых европейцы ошибочно называют янычарами. Это грозная сила – созданная преемником основателя Османской империи Османа-Урханом, была не просто лучшей пехотой мира. Примечание. Осман-Урхан правил, соответственно, в 1288-1326 годах. В блистательной порте Янычарский корпус играл ту же роль, что притарианская гвардия в императорском Риме и мамлюки в Египте служили ключом к тронному залу. При захвате, а еще более сохранении власти, Важны любые вооруженные отряды, но янычары находились непосредственно в Сирале, охраняли падишаха. И главное, у них не имелось ни родины, ни семьи. Отсюда почти никаких привязанностей. Эти люди, без роду и племени, были наемниками до мозга костей, признававшими лишь три святыни на земле – мусульманство, золото и боевое братство своих орд. Лишь потом шел черед султана. Иранский царь Хасрой I из династии Сасанидов верно предупреждал, не будь слишком щедр к своему войску, оно перестанет нуждаться в тебе. Но эта мудрость не относится к чужой армии, которую хочешь сделать преданной себе. Тут невозможно быть слишком щедрым. Искандар ежедневно упражнялся в бранном деле вместе с различными ортами, устанавливал приятельства с начальниками и наиболее прославленными ени которым стило внимание столь влиятельного вельможа. Сужил деньгами обедневших и прожившихся, не настаивая на возвращении долгов. Держал двери своего дома, открытыми для всех новых друзей из янычарских казарм. устраивал для них пиры. Чтобы не вызвать подозрения султана, часто организовал приемы и для членов дивана придворных. По сравнению с другими знатными турками, жил Искандар скромно. В гареме держал лишь несколько невольниц. Женщины его интересовали мало, довольствовался минимум слуг, питался просто. Основное время посвящал изучению воинского искусства. Отовсюду ему приводили иноземных невольников, которые хоть что-либо понимали в бранной науке. И он выдаивал из них ценные сведения буквально по каплям. Беседовал с иностранными послами, путешественниками, купцами, рыбаками. Заставил подчиненных ему лазутчиков Глубже вникать в воинские дела других стран, сообщать ему все новое и интересное. Брал у торговцев книги по истории и воинской науке, изучал и возвращал, не покупая, чтобы не тратить зря деньги. Ведь все, хотя бы раз прочитанное, он запоминал дословно. Вот и в поход Искандар взял несколько книг, в том числе трактат Макиавелли о военном искусстве, который только что прочитал и остался им недоволен. Итальянец слишком много заимствовал у древнеримского военного теоретика и историка Вегеция. Построение армии рекомендует делать по образцу легионов. Да разве можно сейчас подражать античности, не знавшей пороха? Впрочем, пушки Макиавелли презирает. Их гром, видите ли, больше наводит страх, чем причиняет потери. Глупость. Артиллерия становится все более грозной силой, лишь слепые этого не замечают. Появились чугунные ядра. Разрывные бомбы. Швейцарцы изобрели двухколесные лафеты. Французы балансирующие цапфы. Немцы лафетные передки для всех орудий. Итальянец Тарталья написал целое сочинение о траектории полета снаряда. И самое главное, в странах Золотого яблока ввели картузы из холщёвых мешков, куда насыпается порох в установленных нормах, отказались от заряжания рассыпным порохом. Однообразие зарядов сократило время выстрела обеспечила большую точность огня. Нет, глупо недооценивать артиллерию, это крупная ошибка мякиавел. Стратегически его соображения тоже непоследовательны. То считает самым важным средством для достижения победы генеральные сражения, то советует полководцу лучше сокрушать неприятеля голодом, чем железом. Неужели не ясно, главное уничтожить вражескую армию, тогда страна останется беззащитной, Конечно, есть в трактате и ценные мысли. Макиавелли справедливо ругает кондотьеров. Наемники – это подонки страны. Верно, лучшая армия та, которая составляется из самих же граждан. Тоже правильно, умно говорит итальянец о тактике. И все же слишком много в книге расплывчатых мест. Где взять, к примеру, тех самых граждан для идеальной армии? Наемников найти куда легче. Не мудрено, что в настоящей не бумажной войне Макиавелли как полководец потерпел фиаско. Созданное и возглавленное им флорентийское ополчение разбежалось под ударами испанских наемников. Это удел всех болтунов и писак, сражающихся с помощью пера и чернил. Если мое рассуждение правильное, то мы проиграем и предстоящую битву. Большинство советников султана – лизоблюда и глупцы, которые участвуют в войнах, не выходя из шатров. Их повелитель, возомнивший себя вторым Баязетом молниеносным, им подстать. Недаром он возглавил поход сам, не назначив сера Не исключено, что мне в ближайшие дни предстоит лишиться головы, ведь наверняка придется спорить с падишахом и диваном насчет плана сражения. А может обойдется, пока ведь удавалось всеми правдами и неправдами добиваться своего, уговаривать упрямого и невежественного в бранном деле султана». Из-за нехватки средств и неважного состояния армии нельзя было ставить слишком грандиозные задачи. Мехмед желал двинуться сразу на Вену. Я отговорил его, используя самый убедительный довод – нет денег. Османских сил и средств достанет лишь на то, чтобы сорвать планы союзников – Астрии и Венгрии, которые намеревались отбить Буду и изгнать турок с венгерских земель. Я не допустил врагов до Буды захватил две важнейшие в стратегическом отношении крепости – Дер и считавшийся неприступным егер. С каждым успехом турецкой рате, добытым моим гением, растет самоуверенность Мехмета, который приписывает победы себе. Его становится все труднее убеждать, риск поражения возрастает. Поистине правы древние римляне. Кого боги хотят наказать, того лишают разума. А из всех безумных голов Самые опасные, носящие корону. Армия знает, кому обязана победами. Это прекрасно соответствует моим тайным замыслам. Однако добра без худа не бывает. Доброжелатели донесли султану. И тот возревновал к моей славе и популярности в войске. А вот это уже очень плохо. Зависть помешает Мехмету увидеть здравый смысл в моих предложениях. Что приведет к поражению. А его сейчас никак нельзя допустить. Предстоящее генеральное сражение с австрийцами и венграми – первое за 70 лет после Мохачской бойни в 1526 году, в результате которой турки завоевали Венгрию. Если союзники возьмут реванш за давний разгром, Османская империя зашатается. Они отберут обратно егер, выгонят мусульман с венгерской земли. Султан потом свалит вину за неудачу на меня, если я теперь стану ему поддакивать. А если на совете возвышу голос против него, еще до сражения милостливо одарят шелковым шнурком. Да, оказался я между Сциллой и Харибдой. Размышляя, Искандар снял с пояса саблю. Верхняя часть ножен из красного софьяна и рукоять с золотой насечкой были украшены изумрудами. Такого же цвета и с такими же украшениями седло красовалось на спине его арабского скакуна. Отложил в сторону пистоле. С боевым оружием нельзя являться предсветлый лик повелителя вселенной. Искандар оставил у пояса небольшой иранский кинжал с богато орнаментированным клинком в изящной прорезной золоченой оправе. Он высоко ценил его за соразмерность форм клинка и рукояти, исключительную чистоту отделки. Взял в руки будзиган, символ власти Чаушпаши. По булаве как будто несколько раз пробежала курица, несущая драгоценные камни вместо яиц. Через каждый шажок волшебная птица разрешала жемчужиной и вколачивала ее клювиком в золоченую оправу. Таким бодзеганам по шлемам лупить грех. Им можно только восхищаться. Булава, как и кинжал – декоративное почетное оружие, которое разрешено носить в присутствии султана. Искандар удивлялся себе. Раньше он не обращал внимания на роскошь, а теперь получал удовольствие от богатых и красивых вещей. Как меняет человека принадлежность к избранному кругу? Даже если бы Искандар любил одеваться просто, то не мог бы себе это позволить. При дворе скромность в одежде и убранстве посчитали бы оскорблением султану. Постепенно роскошь из осознанной необходимости превращалась в привычку, потом в страсть, требующую все больше затрат. Начали расти аппетиты к деньгам и земным благам, а с ними алчность, завистливость. Да. Власть до неузнаваемости искажает духовный облик, обладающего ею. Искандар понимал теперь, почему высокообразованные, славившиеся в юности добротой и благородством, Александр, Юлий Цезарь, Октавиан Август, христианнейший Юстиниан, Карл Великий, стали кровожадными тиранами. Какой бы порядочный и гуманный человек не попадал к кормилу власти в общине, деревне, провинции, стране, он меняется в худшую сторону начинает отстаивать не свои прежние взгляды, а свое завоеванное высокое положение. Не увлекайся обобщениями. Вспомни Перикола, Эпоменонда, англосаксского короля Альфреда, прозванного Великим, Скандерберга. И вот совсем недавний пример – Томас Мор, оставшийся порядочным даже на высоком посту канцлера Англии и поплатившийся за это головой. Но это горска достойных – лишь редкие исключения из общего правила. Власть портит. А абсолютная власть портит абсолютно. Степень испорченности турецких владык Искандар познал на собственной шкуре во время военного совета. Прихворывающий в последнее время Мехмед сидел насупившись. Советники с серьезными лицами делали вид, что внимательно слушают доклад Чаушпаши. «О светоч божественной мудрости!» о высокочтимые члены дивана. По приказу нашего всемилостливейшего повелителя я опросил в побывавших во вражеском лагере, прочитал донесения наших шпионов при австрийском и венгерском дворах, осмотрел вблизи расположение неприятельских войск. Искандар в своих думах о войне привык к точной терминологии, заимствованной из латыни и западноевропейских языков. Ему было тяжело излагать свои мысли, требующие чеканных формулировок цветистыми турецкими фразами. Он часто сбивался на привычный тон, говорил, как думал. И это коробило утонченный вслух знатных османов, чья речь состояла из незыблемых формул дворцового этикета и пустых словословий. «Доношу до священного уха султана». Узнав, что твоя доблестная армия не стала вторгаться в независимую Трансильванию, а вместо того пошла с юга прямо на Егер и захватила его. Австрийцы и венгры выступили нам навстречу. По совету знатного венгерского вельможи Балента при Паштваре, они устремились к Мезекерестешу, полю керестешскому, на коем мы сейчас стоим. Здесь, прикрыв свой тыл и фланги болотами, спереди загородившись рекой Тисой, они построили земляные укрепления. «Зачем?» – перебил султан. «Лазучики не знают. По моему разумению, неприятель стремится вызвать нас на атаку. Если мы не примем боя, союзники попытаются отбить Егер. Если мы нападем, трудная переправа через реку в это осеннее время года и болотистая местность будут способствовать их обороне. Сколько неверных противостоит нам? Около 60 тысяч конных и пеших примерно поровну. Австрийские отряды состоят из 9 тысяч наемных немецких ландскнехтов и 14 тысяч конницы. У венгерского короля Жигмонда Батория по 9 тысяч всадников и пехотинцев. Остальные вермедийские войска. Какие-какие? Переспросил Мехмед. Искандар едва сдержал презрительную гримасу. Хорош полководец, который ничего не знает о противнике. Да услышит ханкар. Вермеде – это венгерские пошалыки, которые выставляют собственные ополчения. Ныне двумя ополченческими отрядами командуют Палфи и Тауфенбах. У союзников около ста пушек разных видов и калибров и... Искандар намеренно сделал паузу. Потом возвысил голос. «Двадцать тысяч конных повозок с различными припасами, снаряжением и казной!» «Ага, знатные турецкие ублюдки тотчас проснулись, как я упомянула добыче. Усмехнулся про себя Чеуш Паша, заметив алчное выражение на лицах советников.